Какие стихийные бедствия угрожают человечеству? Память о катастрофах люди хранят долго, очень долго. Катастрофа, о которой наверняка знают все, — всемирный потоп. Одно из древнейших событий, которое более или менее зафиксировано и по времени, и по месту. Ведь Библию можно расценивать как сборник преданий народов, населявших Месопотамию. Катастрофы стирали с лица земли целые цивилизации, оставляя в памяти предания о погибших континентах. Греческие ученые: археолог Спиридон Маринатос, годы жизни с 1901 по 1974 и геофизик Ангелос Галанопулос в 1960-х годах Раскопали поселение на южном берегу Крита, около селения Акротире. Это очень большой город с двух- и трехэтажными домами, стены которых украшали великолепные фрески. Изображение с одной из них теперь хорошо известно во всем мире. Это фреска — кулачный бой. Отсутствие человеческих останков, скелетов животных и украшений — говорит о том, что люди покинули свои жилища. Причиной стало катастрофическое извержение вулкана Санторин, законсервировавшее город в вулканической пемзе. Возможно, при взрыве вулкана Санторин на острове Тира в 1500 году до нашей эры возникла цунами, которая разрушила располагавшийся на берегу Кносский дворец который принадлежит к той же минойской культуре, что и город близ Акротире. Жители островов, которых постигла катастрофа, были искусными мореходами и удачливыми торговцами. Их ремесленники плавили бронзу, гончары делали великолепные сосуды, а зодчие строили дома и дворцы до пяти этажей в высоту. Три с половиной тысячи лет назад извержение вулкана погубило цветущую цивилизацию. Серьезной катастрофой в древности явился прорыв вод Средиземного моря в сухую котловину Черного моря примерно 7200 лет назад. В результате постепенного повышения уровня океана, вызванного таянием ледников, произошел прорыв Босфорской дамбы. До этого Черное море было мелководным, пресноводным водоемом. То, что осталось от тех времен, дожидается археологов. Города на дне моря погребены под слоем морских отложений. Ученые ищут объяснения всем тем явлениям, которые отправили в небытие цивилизации прошлого. Возможно, зная причины их гибели, Мы сможем научиться, если не предотвращать, то хотя бы предсказывать катастрофы. Так, по мнению профессора МГУ короновского вулканизм и землетрясения на нашей планете связаны в основном с внешними явлениями. Многие ученые считают, что землетрясения связаны с изменением скорости вращения Земли. Директор Института морской геологии и геофизики на Сахалине, член-корреспондент Российской академии наук Борис Вульфович Левин, доказывает, что максимальное количество землетрясений приурочено примерно к широтам 25-30 градусов. Это связано с формой Земли, с ее вращением. А на вращение Земли... На изменение ее оси, прецессии и еще нутации, более мелкие изменения, влияют Солнце и Луна. Впрочем, пока ни одно объяснение не приблизило нас к возможности точно предсказывать геологические события. Мы лишь можем сказать, например, что рано или поздно в районе, скажем, Елоустонского супервулкана в США случится катастрофическое извержение. В 2002 году здесь одновременно забили несколько новых гейзеров с целебной горячей водой. Местные туристические компании тут же начали рекламировать новые достопримечательности, и так немалое число посетителей увеличилось еще больше. Однако вскоре Американское правительство ужесточило режим посещения заповедника. Некоторые зоны были объявлены закрытыми для туристов. Зато в них зачастили ученые, вулканологи и сейсмологи. За последние четыре года почва в этом районе поднялась на 178 сантиметров из-за скопившейся глубоко внизу магмы. Это при том, что за предыдущие 20 лет Подъем грунта составил не более 10 сантиметров. В чем же дело? Похоже, вулкан вот-вот проснется, полагают ученые. Если вернее, когда он взорвется, это станет катастрофой глобального масштаба. Ведь кальдера, то есть котловина вулкана, сейчас имеет размеры 70 на 30 километров. Математики попытались создать расписание пробуждений вулкана. Результат был шокирующим. Промежутки между извержениями постоянно сокращаются. Вулкан извергался в последний раз 630 тысяч лет назад. Геологическое общество Америки ожидало его пробуждения не раньше, чем через 20 тысяч лет. Но на основании новых данных компьютеры выдали неожиданный результат. Катастрофы следует ждать в 2075 году или даже в ближайшие 20 лет. Перед взрывом земная кора резко поднимется. Облако пепла окажется в атмосфере на высоте 40-50 километров. В первые часы разрушится все в радиусе тысячи километров – Сиэтл, Денвер, Калгари, Ванкувер. В первые минуты пирокластические потоки убьют около ста тысяч человек. За сутки в зоне бедствия окажется вся территория Соединенных Штатов. Извержение спровоцирует землетрясение и цунами. Позже из-за пепла, выброшенного в атмосферу, начнется ядерная зима. Температура на планете повсеместно снизится до арктической в результате существенного повышения количества отраженных солнечных лучей. Впрочем, такой сценарий вовсе не полная печальная картина будущего. Сейчас делаются попытки прогнозировать очень большое количество различных катастрофических явлений. Уровень достоверности этого прогноза для разных процессов различен. Есть прогнозы, которые дают более-менее удовлетворительные результаты, а есть прогнозы, которые, конечно, имеют очень невысокую вероятность. Если говорить о самых понятных для нас прогнозах, гидрометеорологических, то они, как мы знаем, имеют невысокую точность и часто ошибаются. Поэтому говорить об абсолютных прогнозах, которые бы давали абсолютно точные результаты, практически сейчас невозможно. Таких прогнозов практически нет. Вместе с тем, нельзя не признать, что частота катастроф в последние годы резко увеличилась. Только во второй половине двадцатого столетия их число в мире увеличилось в три раза. Материальный ущерб иногда остался поставим с бюджетами целых государств. При этом мы пока не можем создавать сколько-нибудь достоверные прогнозы на длительный срок. Но неужели наука бессильна и бездействует? Нет, это не так. Создаются карты прогнозов с учетом всех факторов риска. Есть такая карта и для территории России. Кроме того, ученые могут назвать причины некоторых катастроф, и тут уже наше общее дело – правильно распорядиться этим знанием. Деградация природной среды всегда приводит к активации опасных природных процессов. Самым простым примером является то, что в последнее время почти 80% природных катастроф связанные с гидрометеорологическими процессами. Это наводнения, например. А наводнения обуславливаются тем, что идет вырубка лесов и концентрация весеннего стока воды, что в конечном итоге вызывает паводки. Вырубка лесов в Бразилии, США, Южной Азии, Альпах, Карпатах привела к учащению наводнений в том числе катастрофических на реках этих регионов. Если раньше сильные наводнения случались один раз в 50-80 лет, то теперь через каждые 4-6 лет. А паводки практически после каждого сильного дождя. Американский профессор Деннис Медоус Еще 40 лет назад решил сопоставить данные о развитии экономики, энергетики, о росте населения и изменениях природной среды. Его прогноз предрекал глобальную катастрофу, приближение которой человечество начнет ощущать уже в первых десятилетиях 21 века. В 1972 году Медоус и группа его коллег В докладе римскому клубу «Пределы роста» нарисовали пугающую картину будущего земной цивилизации. Книга была переведена на 35 языков, кроме русского. Прошло чуть больше трех десятилетий, и стало очевидно, что прогнозы Медауза начинают сбываться. Население нашей планеты растет чудовищными темпами. Полтора миллиарда человек, населявших Землю к началу двадцатого столетия, к первому десятилетию двадцать первого века превратились в семь миллиардов. Нехватка ресурсов и энергии на фоне изменения климата тоже достаточно ощутима. Работы Медуза восприняли всерьез. Возникла концепция устойчивого развития. Согласно этой теории, развитие цивилизации возможно лишь при учете баланса между интересами экономики, энергетики, экологии и человека. У этой утопии есть точный адрес на географической карте – Скандинавия. Главный секрет успеха стран этого региона – экономия во всем. По мнению профессора геологического факультета МГУ Кузнецова, для каждой страны модель устойчивого развития в чем-то может быть похожа на модели соседних стран, но в то же время они могут и должны иметь существенное отличие. Поэтому модель устойчивого развития для России должна опираться прежде всего на те преимущества, которые связаны с ее природными богатствами и гигантским экологическим потенциалом. Прогнозы показывают, что скоро предметами многомиллионных сделок смогут стать запасы пресной воды. Сегодня около двух миллиардов людей на земном шаре испытывают проблемы с водой. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Уже сейчас с географических карт исчезают целые реки. Количество воды уменьшается из-за сокращения ледников в горах, довершает дело орошение полей и огородов. Так заметно сокращение стока второй по длине реки Китая и шестой в мире, Великой Хуанхэ, а американцы с мексиканцами полностью выпили реку Колорадо. Несколько лет назад я собственными глазами убедился в том, что она больше не впадает в Калифорнийский залив. Начиная с середины двадцатого столетия, чрезмерное использование ее воды для орошения и других нужд привело к тому, что за последние 20 лет ее воды всего лишь пять раз во время очень сильных паводков достигали Тихого океана. Последний раз это случилось в 1998 году. Недостаток питьевой воды не только коснется здоровья людей и развития сельского хозяйства, он затронет и промышленность с энергетикой. Нам не надо далеко ходить за примерами. Как не банально, эта история орала, моря, превратившегося в соленую пустыню. Пустыню, которая отвоевывает все новые пространства. И это только первые ласточки. Скоро мы сможем почувствовать на себе результаты мелиорации наших соседей. Возможно, недалек тот день когда плодородные сегодня районы Северного Кавказа и Поволжья могут превратиться в пустынеподобные сухие степи, как это уже происходит в Калмыкии. Другой катастрофический сценарий, который любят обсуждать сторонники теории глобального потепления, тоже касается воды. Только на сей раз ее избытка – Представьте себе, что из-за повышения температуры растаяли все льды на нашей планете, очистилась от ледяного панциря Антарктида, открылось море на Северном полюсе. Стаивание льда приводит к быстрому повышению уровня Мирового океана. Примерно треть населения Земли, около двух миллиардов человек, живет на берегах морей и океанов. Это значит, что они будут вытеснены со своих насиженных мест. Начнутся массовые переселения, вряд ли мирные. Еще 40 лет назад отечественные ученые составили карту, которая могла бы стать актуальной в результате этих событий. Отечественные географы выяснили, на что будет похож мир без ледников. Они учли и подъем уровня моря, и подъем освободившийся от ледяного панциря земной коры. Как считает академик Котляков, если все ледники на Земле растают, уровень мирового океана поднимется примерно на 67-70 метров. Если бы это произошло, то были бы затоплены Западная Сибирь, Голландия, штат Флорида, Нью-Йорк. Лондон, Санкт-Петербург и многие другие районы земного шара. К счастью, это невозможно, потому что природа развивается с большой инерцией, и все ледники одновременно исчезнуть не могут, да и глобальное потепление циклично сменяется глобальным похолоданием. В XIX веке начали отступать ледники в Альпах, К удивлению местных жителей и ученых, из-под них показались римские дороги. Там, где в позапрошлом веке лежали снега, римляне строили свои виадуки, завоевывая Западную Европу. Истина, которая кажется банальностью. Все явления на планете цикличны. Когда-то не было Гольфстрима и Эль-Ниньо. На месте Москвы плескалось море и лежал ледник. Вся климатическая и геологическая история Земли — это череда больших и малых похолоданий, потеплений, засух и потопов, извержений вулканов и землетрясений. «Сможем ли мы обеспечить свое развитие, учитывая эти факторы?» или привыкнем не бояться катастроф, относясь к ним лишь как к сюжету развлекательных фильмов ужасов. К сожалению, по этому поводу человечеству, всем семи миллиардам, живущим на планете Земля, придется принять единое решение. Отсидеться в тихом углу никому не удастся.